Мне пришлось пояснить, чтобы не показаться невоспитанным. Извините, соседка сообщила, что заходила женщина. И я подумал, что вы, безусловно, ошибаетесь. Я прокинул рюмку, не сводя взгляда с Мурга. У него безупречная репутация. И раз он утверждал, что Мирям не могла вставать, мне оставалось примириться. И к тому же из собственной практики я знал, что при укусе собаки ногу парализует на 2-3 дня. Тем более при укусе гепарда этот очевидный факт и наполнял мою душу тревогой. «Вы отправитесь к мадам Элли?» «Да», — сказал я. «Нужно что-то решать с ней это». «По-моему, ее лучше пристрелить. Представьте, если она убежит. Какая ответственность ляжет на вас? Это очень ласковый зверь, который кусается». «В Африке к хищникам привыкли». Я читал, что приручают даже львов и держат дома, как мы, собак или кошек. Но в нормуте...» Я протянул ему руку, чтобы покончить с советами. Он проводил меня до машины, потом настоятельно произнес. «Пусть покажет лодыжку, сами поймете». Обидел беднягу. Но он меня сразил, наповал. Я глянул на часы, не зная, что предпринять. «Нет, бедная зверюга, мне не до нее». Мириам не покидала своей комнаты, и матушка-капитан видела Мириам у меня дома. Что из этого? Значит, то, о чем я читал, правда? Вывод, который сам напрашивался до тех пор, пока Мириам будет думать, как уничтожить Элиан, последний грозит смертельной опасности и обессильной защитить. «Человек, подобный вам, который посвятил столько времени изучению таинственных явлений, употребив для этого свой талант, должен понять то, что я испытал. Я был поистине вне себя. Мои навыки, менталитет, интеллектуальные ориентиры, короче, моя индивидуальность была поставлена под вопрос. Я страдал физически. У меня ныла голова, сдавали нервы. Любое умозаключение вело в тупик». Например, я решался охранять Элиан, но сразу чувствовал бессилие перед тем неведомым, что исходило от мирям. Было оно кажущимся или реальным. Элиан не видел этого, что столкнула ее в колодец. Но ее столкнули. Это, по крайней мере, очевидно. Том напрасно лаял. Ему не удалось помешать войти двойнику в голубой оболочки. Я схожу с ума. Да, возбуждение, в котором я пребывал, вот уже полчаса можно было называть и так. Я ехал, куда глаза глядят, и заблудился в лесу. Мне пришлось остановиться, чтобы сориентироваться, и я решил вернуться на виллу. В этом внезапно принятом решении я видел дополнительное доказательство власти меня. Тогда я лишь улыбнулся в ответ на ее слова, что ей достаточно во мне напряженно подумать, чтобы я приехал к ней. Но сейчас, сейчас я ощущал реальную силу этой невидимой связи. Мне нужно было увидеть меня. Мне казалось, что я буду способен теперь, когда у меня наконец открылись глаза, уловить в движении головы, в жестах те тайные флюиды, которые она использовала для колдовства. Теперь я уже должен был их обнаружить. Ведь мои руки умели нащупывать пораженные места, как бы глубоко они ни располагались, и мне хотелось прикоснуться к ним еще раз. Все же я убедился не до конца. Я толкнул калитку. Дом по-прежнему был погружен в молчание, и впервые я был поражен его негостеприимным видом. Я обошел вокруг. Дверь в прачечную приоткрыта. Гепард убежал. Испугавшись, я устремился вперед, Понимая, насколько прав был мурк, предостерегая меня, и остановился на пороге. Ронга была здесь. Она присела возле зверя и ласкала его, шепча что-то. Ее шепот походил на монотонный речитатив. Она не пошевелилась, увидев меня. Только не позволила встать не это. Я был врагом. «Оставьте ее», — сказал я. «Я запрещаю вам ее убивать, но я не собираюсь причинить ей никакого вреда. Она всматривалась в меня с недоверием и тревогой. Зверь тоже за мной наблюдал. Я показал, что у меня в руках ничего нет. Вот, видите, вы ей подчинитесь, — сказала Ронга. Вы всегда ей подчиняетесь. Я присел с другой стороны и тихонько щупал бока зверя. Это не мое ремесло — убивать. И я не исполнитель приказов, мадам Элли. Ронгу эти слова, казалось, не убедили. Я пожал плечами и продолжал осмотр это. Когда я дотронулся до живота, она напряглась, зрачки расшились. Мне знакома такая реакция. Я убрал руку. Несварение желудка, вздутие, боль в животе — классические симптомы.